Глава 6 Феникс распускает хвост. Часть вторая. Эпоха черного солнца. Год 359. Сезон дождевой воды. Долгожданные дожди драгоценны, как масло. День шестой от пробуждения Бенно. Цитадель. Волчье логово. Киноварью. Жёсткий взгляд едва царапнул по приближенной, предостерегающий жест решительно пресёк любые попытки объясниться или оправдаться. Давший Ате знак немедленно исчезнуть, вошедший обратился к откинувшемуся на спинку кресла обессиленному Эллирию. «Учитель?» Осторожно окликнул он, будто по-прежнему не до конца веря своим глазам. Чуть повернув голову назов И Лирий бросил краткий взгляд из-за плеча. Посетитель уверенно приблизился и встал прямо перед ним. Каждый шаг его был как печать. «Вы здесь? Вы живы?» Слова звучали, насколько возможно, мягко и почтительно, но металл в этом гортанном голосе сложно было скрыть полностью. Голос извенел, как клинок, хорошо знакомый со вкусом крови. И сам незваный гость, а точнее хозяин здешних мест, выглядел как клинок, как человек, сознательно превративший себя в оружие. Наконец-то Элирию представился случай внимательно рассмотреть своего ученика. Стоящий напротив, был его воспитанником и одновременно казался чужаком. Он знал ученика с отрочества и словно бы видел впервые, Безродный зверёныш, выкормыш южного племени степных волков. Нет, того угловатого мальчишку из прошлого было не узнать. Надо сказать, высоко титулованный гость производил впечатление. Иллири немедленно отметил проскальзывающую в каждом движении скрытую силу. Ему была известна эта страшная текучая грация, свойственная прирождённым бойцам. Таковы были его личные каратели когда-то, лучшие из лучших, и глаз совершенного был наметан на подобные вещи. Без сомнений храм затмившегося солнца был военизированным орденом. Безошибочным чутьем Элири всегда умел распознавать опасность, и в этот раз оно четко дало о себе знать. Вошедший был опасен, как никто другой. Видно, не зря вместо положенного по статусу духовного одеяния ученик носил легкий черненый доспех, а за поясом его покачивался хищный изогнутый клинок, столь любимые степняками сабля Гадарре, в позолоченных ножнах, оклеенных черной кожей. Ножны богатые, парадные, а вот сам клинок определенно боевой, от него так и веяло нечистой энергетикой смерти, тяжелым, «запахом крови». Со смешанными чувствами Эллирию ставился на эти драгоценные ножны, скрывающие клинок необычной формы, тонкие, словно крылышко цикады. Коготь дракона. Красивый, но неприятный. На лезвие сакральные узоры, насеченные черным серебром, в час полного солнечного затмения. Эллири помнил все это до странности отчетливо. Так отчетливо, будто точно такой же клинок вошел однажды в его собственную плоть. Эллирий погрузился в странное оцепенение. Что-то в нем отозвалось и тоскливо заныло внутри грудной клетки за шестым ребром. Один только взгляд на легендарное оружие обездвиживал и лишал воли. Сияющему клинку бессознательно хотелось вручить себя. Но это же все не на самом деле» какие-то причудливые игры разума, не справляющегося пока с наложением двух реальностей. Сколько лет минуло! Неужели ручной зверёныш его так возмужал? Ученик сделался похож на человека крутого нрава, который в подвластных ему землях распоряжается даже дуновением ветра, карая и милая по своему произволу. Только чувствительный рот несколько противоречил общему образу сурового воина, сообщая о характере сложном, импульсивном и вспыльчивом. В их первую встречу, которую эллири так удачно вспомнил, волчонок был еще не до конца сформировавшимся подростком. Сейчас же рост его превосходил, пожалуй, рост самого Эллирия в те далекие годы. Как вышло, что волчонок вырос и превратился в дракона, который одним крылом своим закрыл красное солнце? Кажется, своими собственными руками взрастил он зверя. Крылатую черную тварь, которая может теперь разорвать его. Чужие пальцы без разрешения коснулись запястья, ища пульс. От неожиданности эллири резко отдернул руку, и черный жрец застыл, раздосадованный собственной поспешностью. «Мессир не позволит осмотреть его?» Негромко, полным беспредельного терпения голосом, обратился тот с грацией атакующего зверя, опускаясь перед Эллирием на колени. «Прошу прощения, но сделать это необходимо». Пальцы вновь скользнули по нежной коже запястья. Бережно, словно грубое прикосновение, могло заставить Иллирия исчезнуть. На сей раз он не отстранился. С великой деликатностью ученик его взялся прощупывать жемчужную нить пульса, по голосу крови определяя текущее состояние. «Пульс стабилизировался», — кратко подытожил черный жрец, — «но по-прежнему почти неразличим». Пришло время заменить сладкий целебный настой на горькую слезу, которая стимулирует вашу жизненную силу. Кроме того, добавим к назначенным тинктурам экстракт цветков красного сандалового дерева для общего укрепления. Произнеся все это напористым, нетерпящим возражения тоном, ученик и не подумал разжимать пальцы. Эллирий потянул бы кисть на себя, пытаясь вырвать свое запястье, свою пульсирующую кровь из крепкой хватки, но на сей раз черный жрец без труда удержал его руку. Взгляд Эллирия невольно зацепился за этот стальной обруч, сильные пальцы, созданные не для сладости молитвенных жестов, не для умиротворенного перебирания крупных бусин чёток попеременно шершавых и гладких. «Нет, проще представить, как они эти четки рвут». Они скорее подходят рукояти меча. Пальцы воина, а не жреца. И меч — единственный бог, которому черный жрец, по-видимому, готов был молиться. В глазах, полных яркого золота, отразились смешанные чувства. Кажется, беспомощность и уязвимость Элирия странным образом будоражили сердце ученика. Уже в следующий миг... Великий Иерафант развернул его ладонь кверху и быстрым движением росчерком поставил на коже знакомый магический знак, проявляющий цвет. Печать немедленно ожила и смутно засветилась красным. Едва заметно пульсировали четкие линии, проведенные пальцами ученика. Элирий пренебрежительно фыркнул, видя столь вопиющее положение дела. В крови его почти нет цвета. Немедленно пришла на ум памятная сцена, когда сам он проверял наличие способностей волчонка, как ярко загорелся тогда проявляющий знак. Впервые он видел такое и, если честно, был поражен. Слишком большая сила, нуждающаяся в строгом контроле. «Вы вспомнили что-то из прошлого?» — догадливо предположил Элиар, внимательно глядя на него — Должно быть, его новое лицо слишком невинно, чтобы скрывать эмоции. Наблюдая за сменяющими друг друга искренними выражениями, ученик читает их так же легко, как открытую книгу. Кажется, потребуется тренировка, чтобы вновь научиться тонкому искусству лицемерия, церемонности и разного рода притворства. Что бы это ни было, прошу, не делайте поспешных выводов. Жизнь учителя была длинна, и наполненная самыми разными событиями. «Зачем ты призвал меня из небытия?» Проигнорировав эти слова, Элирий прямо задал главный, беспокоящий его вопрос. Черный жрец оставил его руку в покое и помолчал немного прежде, чем ответить. «Это был мой долг перед вами», — совершенно серьезно сказал он наконец. «Долг как ученика». «Не думаю, что ты задолжал мне настолько. Нет, не проси меня поверить в это». Человек, пошедший на дикие эксперименты с черной магией, отступник, осквернивший и исказивший саму суть его учения, кто знает, на какую еще извращенную жестокость окажется он способен? Нет, доверять волчонку решительно нельзя». «Я принёс вам подарок», — тем временем миролюбиво, — сообщил Элиар, надеясь несколько разрядить обстановку. «Возможно, вещи с прошлого навеет мессиру, новые воспоминания и придаст сил». С этими словами ученик извлёк из рукава небольшую коробку, обёрнутую в старинную узорчатую бумагу цвета кармина, и протянул ему. Элирии со сдержанным любопытством — развернул тончайшую упаковку. Внутри, к его изумлению, величаво покоился алый хвост феникса, знаменитая магическая плеть, его плеть. Совершенный легонько коснулся грозного духовного оружия, и то ярко вспыхнуло. Призрачные языки огня пробежали от рукояти до самого кончика и обратно. Водушевившись, Элири вознамерился было достать плеть из футляра, но та оказалась тяжела, необычной земной тяжестью, и тут же выпала из руки. Владеть, не имеющей себе равных пламенной плетью, мог вовсе не каждый. Элиар опустил глаза, напряженно следя, как хвост феникса падает и откатывается чуть в сторону. Нечитаемое выражение застыло на его лице, будто он уже видел нечто подобное прежде, и такого рода дежавю совсем ему не нравились. «Воистину эта плеть слишком тяжела», — тихо сказал Илиар, — «но в руках учителя и травинка может стать оружием». В спокойном голосе не было ни намека на непочтительность, но в сложившихся обстоятельствах сказанное не могло восприниматься иначе, как насмешка. Элирия пришла в голову мысль, что сам он, несомненно, не удержался бы от язвительности и желания уколоть в угоду минутной прихоти. Но таков ли его ученик? Увы, он почти ничего не помнил о сыне великих степей. Элиар потянулся за упавшим артефактом и медленно поднялся на ноги. В руках его был блистательный хвост феникса. Яркий, как пламя, гибкий, как ивовые лоза. Нельзя не признать, Элиар выглядел до крайности эффектно. Длинная плеть велась и сияла у его ног, как живая. Элирий вздохнул и мысленно воздел глаза к небу. Нынешнее тело так слабо, что один удар хвоста феникса вышибет из него дух. «Да что уж там!» Один удар обычной плетью с легкостью возымеет тот же самый результат. А хвост Феникса был не просто великолепно сделанной плетью. В духовном оружии спала древняя магия, пробудить которую он, увы, пока что не в силах. Однако, похоже, и ученик его не очень-то преуспел в этом деле. — Ты не справился, не так ли? Едко усмехнулся Иллирий, ничуть не беспокоясь о том, что может ранить чье-то самолюбие. «Увы», — ученик развел руками, — «после вашей смерти плеть будто потеряла силу. Но я знаю, что это не так. Запечатанная сила солнечного пламени все еще таится внутри». «Ты пробовал овладеть ею?» Элиар слегка смутился. Наверняка очень давно никто не задавал ему неприятных вопросов в лоб. «Да», — честно признался он, — «было бы глупо не попытаться заполучить столь могущественное духовное оружие». «Но хвост Феникса признает только вашу кровь. Я ничего не смог с этим поделать, хоть и испытывал разные способы». «Что ж, очевидно, ты был не лучшим моим учеником». На сей раз удар оказался точнее. Лицо Элиары на миг перекосилось, будто ему снова ни за что, ни про что неожиданно влепили пощечину и указали на место. Потеряв память, вы не растеряли ни капли своей природной ироничности, ваша светлость. Несмотря на это, ему удалось сохранить самообладание. «Да. А мне, думается, растерял, потому что и не думал шутить». Демонстрируя завидную выдержку, Элиар пропустил мимо ушей новый словесный выпад. Пристально всматриваясь в лицо Элирия, он казался взволнованным. «Вы очень бледны», — сухо констатировал он и с нажимом продолжил. «Нужно немедленно вернуться в постель. Состояние мессира внушает мне серьезные опасения». «Стыдно признать, но он прав. Снова накатывает проклятая дурнота» хотя Лирий и старался не подавать виду. Нет нужды лишний раз выказывать перед учеником слабость и без того уже явленную предостаточно. Исключительно благодаря своей упрямой гордости он все еще держится прямо, а не вяло сползает на пол. «Как удалось вам дойти сюда?» Почти рассерженно воскликнул Элиар, возвращая хвост Феникса футляр. Если попробуете отправиться назад, упадете на пол от слабости. Учителю вообще не следовало вставать. Эллирий молчал, и это молчание вместо ожидаемых шпилек и возражений, кажется, встревожило ученика еще сильнее. «Пока вы не здоровы, с вами рядом постоянно будет находиться сиделка», — строго сообщил он, — «нет нужды напрягать силы понапрасну». Элирий вовсе не горел желанием соблюдать постельный режим, но спорить не стал. Сил на пререкание не осталось. В голову вдруг закралась мысль, что ученик непременно накажет Шиату за то, что та не отговорила подопечного и, даже потакая его капризу, позволила выбраться из комнаты и подойти к зеркалу. Волчонок захочет заменить сиделку, прислать к нему другую, более ответственную и дисциплинированную приближенную. Вот к чему завел он весь этот разговор. «Та молодая женщина. Верни ее мне». Досадуя, Элири покачал головой. Он не привык, чтобы такие, как шиаты, разговаривали с ним. В прежнем мире им было дозволено лишь возносить хвалу. Но, кажется, выбирать не приходилось. Элиар удивлённо приподнял брови. «Это шата первый иерарх храма затмевшегося солнца», — хмуро пояснил он, подтвердив статус жрицы. «Но я не могу рисковать, вновь допустив её сюда и доверив жизнь учителя. Как оказалось, она не в состоянии позаботиться о вас. Вы могли навредить себе». «Ты слышала, что я сказал?» Элиар напряженно замер. Эти прохладные шелковые нотки, почти забытые повелительные интонации, подействовали на него, как ушат ледяной воды, вперемешку со осколками льда. Уголок рта Элиара чуть дернулся, но он вновь взял себя в руки. «Видят небожители, учитель, вы в полной мере сохранили свой прежний нрав», — невозмутимо заметил он. «Спустя столько долгих лет», «Вы снова тот, кто вы есть?» Элирий ничего не ответил, терпеливо пережидая новый приступ дурноты. Спокойное достоинство, с которым держался его маленький волчонок, подсознательно выводило из себя. Да как смеет ученик быть таким дерзким? За минувшие годы Элиар совершенно отбился от рук. «Ступай, звереныш!» Ровным тоном вымолвил наконец Элирий. Я утомлен твоими беседами. Пришли сюда, грязной кровку. Она поможет мне добраться до спальной комнаты. Ученик его на мгновение застыл, нервно сжимая кулаки. Казалось, чаша терпения его вот-вот переполнится, и он силой заставит слушаться несносного мальчишку из глупого упрямства, перечащего ему во всем. Но вместо этого Элиар только вздохнул, и вновь преклонил колени. «Простите меня». Он остался обходителен. «Учитель сам волен решать, кто будет прислуживать ему. Я сейчас же позову шаату В конце концов, к ней вы уже привыкли, и кто-то другой, может, вам не понравится?» Элири почти не слушал. Новое тело оказалось слишком хрупким. Оно изначально не соответствовало духу прямого потомка небожителей, совершенно едва сдерживал бьющие в него волны слабости, более всего опасаясь, что может вновь потерять сознание перед своим учеником. Но слабость не хотела оставлять его. Она возвращалась снова и снова тяжелым покрывалом, опускаясь на грудь, сковывая члены. Проклятие! Даже силы священной крови не преобразит это жалкое тело, в достаточной мере, не сделает полностью идентичным прежнему. Элирий почувствовал поднимающееся к горлу раздражение и холодно покосился на ученика. — Ты выбрал вместилищем духа Первородного крайне неудачный сосуд. Увы, прежние сосуды оказались недостаточно чисты, чтобы дух учителя смог войти в них. Не пытаясь возражать или арпатировать, Покаянно опустил голову. «А может, умений вашего ученика не недоставало? Капкан смерти крепок. Воистину так, и вытащивший его из самого глубокого омута, достоин называться повелителем смерти. Внутри себя Алирий не мог не признать это. Но если волчонок рассчитывает услышать похвалу на сей счет, нет, получить ее будет не так-то просто». «По правде говоря шансы были так ничтожны что и я элиары на миг осекся я запрещал себе даже надеяться лишь делал что должно все эти годы усердно совершенствуя мастерство я наконец смог добиться успеха вы не представляете как дорого вы мне обошлись лири неопределенно мыкнул, гадая чтобы могли значить эти напыщенные слова но ученик не дал ему задуматься надолго. «Я вижу, как сильно вы утомлены, мессир», — чувством сказал он. «Без блестящей изоляции на острове чистая кровь потомков небожителей постепенно смешалась с кровью простых смертных, и сила совершенных была утрачена. Но, повинуясь влиянию вашего духа, лотосная кровь вновь созреет и наберет былой цвет». «Кровь учителя...» Пламя пламени, сохранившие жар, из которого разгорается новый огонь. Через сорок дней после ритуала трансмутация будет завершена, и вы почувствуете себя намного лучше. Нужно подождать. Прежде Красного Феникса Леонора называли светочем этого мира. За то, что он вернул народу совершенных благословений небожителей. Да, его кровь — священный красный лотос благословения. Но какое значение имеет это теперь, когда все, что было смыслом его жизни, утеряно? Волчонок лишь сыпет соль на открытые раны. Хорошо. С трудом превозмогая слабость, коротко отозвался Элирий. Для дискуссии было не время. Вход в красные покои отныне заказан всем, кроме Шиаты. Она исполнена и скромна, и всегда будет подле вас, как вы и того пожелали. В некоторые внутренние комнаты даже она не сможет заходить без вашего позволения. Я также не буду излишне обременять мессира своим присутствием. Он поднял на него золотые глаза и задал последний вопрос на сегодня. Те красные маки, цветущие в опочивальне, учитель доволен ими? Элирий молча кивнул. По правде говоря, учитывая вспомнившиеся неприятный эпизод из прошлого, его действительно тронул неожиданный знак внимания. С другой стороны, внимание это могло быть продиктовано сугубо практичностью, не так ли? Красный цвет оказывает благотворное воздействие на его энергетику, хоть цветовое воздействие в видимом глазу спектре и самое слабое. Определённая обилие вибраций красного цвета, пусть и проявленного грубо, «Поможет мне восстановиться быстрее», — сдержанно заключил Элирий. «Этот красный цвет он будет тянуть в свои вены отовсюду, как неводом собирают и тащат из моря рыбу. Такова природа его крови». Элиар удовлетворенно кивнул. «Если учитель будет и впредь вставать без разрешения, мне придется привязать его к кровати». То ли в шутку, то ли всерьез. Бросил чёрный жрец, проходя мимо него к дверям. «Ваша жизнь слишком дорога, чтобы рисковать ею». Сырой металлический привкус снова наполнил рот. Элирий незаметно сглотнул кровь и холодно улыбнулся, не разжимая губ и несмотря на своего ученика. Кажется, тот поклонился и вышел прочь. Едва дверь за ним затворилась, Красный феникс Леонора в изнеможении прислонился к подлокотнику, медленно заваливаясь набок. По лбу предательски ползли капли пота, сознание заволокло багряным туманом. Хвала небожителям, услужливая шиата уже спешила к нему со снадобьями.